Идут в погоне за летом. Скорость такая же, как и у надвигающейся зимы. Месяц-два длится переход, если зима не торопится. А бывает, что за сутки проходят больше сотни верст. В Арктике и Субарктике осенний поход их 500-750 километров. Чем южнее, тем миграции короче. В пути стараются держаться против ветра, чтобы вовремя почуять запах опасности. Если вдруг оттепель, то день уходит на отдых и кормежку, а идти приходится ночью, когда снег замерзнет коркой. Весны направляются обратно, как только почуют начало тепла. Самки неудержимо стремятся к местам отела, самцы следуют неторопливо сзади. Но не только зима бывает причиной миграции. В 1951 году в засуху из нашей Беловежской пущи ушли в Польшу косули. Олени приносят вред. Они обламывают вершины молодых деревьев. Ветви сдирают со стволов коро. Они не прочь отведать продукцию сельского хозяйства. Лоси уродуют посадки сосен. Косули грызут осину, и от этого в ней возникает сердцевидная гниль. Если зверей слишком много, по трава не возмещается ростом деревьев. Но тысячи гектаров может без всякого ущерба для своей флоры прокормить 10 благородных оленей. На одном гектаре тундры не в вред никому может прожить один северный олень. Поэтому человеку нет никакого смысла оставаться на земле одиноким. Меры приняты. Почти все виды охоты, описанные выше, запрещены. Охотничье хозяйство служит не для истребления, а для сохранения зверей. В парках, лесопарках и других культурных ландшафтах оленям создано условие для размножения и жизни. И вот некоторые результаты. В РСФСР в 20-е годы Лоси осталось немного, наверное, лишь несколько тысяч. Теперь их в СССР больше 600 тысяч, в Швеции – 120 тысяч, в Канаде – 300 тысяч, в Швеции, чтобы не было ущерба лесу, добывается ежегодно более 20 тысяч голов. В 1929 году в РСФСР средняя плотность популяции косуль в местах обитания – составляла 67 0,67 головы на тысячу гектаров. Теперь в некоторых районах на такой же площади 50 косуль. Вред, который они наносят осинам, компенсируется их собственной ценностью. Других цифр приводить не буду, но эти обнадеживают «олени будут жить». Самое длинношее животное В апреле 1901 года Лондонская Таймс об одной зоологической сенсации писала примерно так. В Конго живет хелодотериум. Хелодотериумы и близкие к ним звери когда-то обитали в Европе, а в Африке от Ливии до Трансвале еще совсем недавно, если судить по наскальным рисункам. Это были жирафы, но с шеями не очень длинными, жили и все вымерли. И вот «Таймс» оповестила мир, что вымерли не все. Губернатор Уганды Джонстон прислал зоологам в Лондон шкуру и два черепа хелодотериума. Шкуру и черепа внимательно изучили. Оказалось, не хелодотериум, но зверь, близкий к нему. Назвали его окапи. Пигмеи-бамбути в лесах северо-восточного Конго веками кормились мясом этого, по-ихнему, Оапи, и одевались в его шкуры. Впрочем, последнее не точно сказано, в тропиках шкуры на одежда не нужны, там и так жарко, но красивые пояса из шкур акапи пигмеи носят. Цветом акапи буро шоколадные, а на ногах у него поперечные белые полосы, очень прихотливого рисунка. У каждого зверя свой индивидуальный их порядок, и бывает, что на обеих сторонах тело полосатый рисунок не одинаков. Большие настоящие жирафы живут в местах более или менее открытых, в саваннах, где акации, баобабы и другие деревья растут не густо. А акапи предпочли лесотропические непроходимые. Не стадами, а в одиночку бродят они в чаще листвы и лиан, но всегда недалеко от воды лесных рек и протоков. Воду любят. По утрам обычно купаются, с разбегу прыгают в реку. Потом на берегу долго лижут и массируют свою лоснящуюся шкуру. Язык у Акапи почти в полметра длиной и шея не короткая. Поэтому, занимаясь туалетом, зверь может дотянуться языком до любого места своего тела. Языком же рвут с веток листья. Растения, которые Акапи предпочитают всем другим, довольно ядовиты, но, видно, их яд зверю не опасен. Вокальные способности у окапи, как и у жираф, невелики. Фыркают, когда сердятся, и глухо кричат, а крик похож на кашель с хрипловатым свистом. Детеныш, которого мать первые дни прячет в зарослях, Когда ее увидит, негромко мычит. Чужих детей самки окапи усыновляют охотно. В неволе эти звери быстро привыкают к людям. Смирны, послушны. И их также спокойно можно чистить щеткой, как и лошадь. Первый окапи своим странным видом развлекал публику в Антверпенском зоопарке еще в 1919 году. Сейчас они живут во многих зоопарках Европы и Америки. Рога, вернее, небольшие рожки, только у самцов по капе. У самок лишь маленькие бугорки под кожей на лбу. У самцов, впрочем, рога тоже почти полностью покрыты кожей, но самые их кончики обнажены. По мере того, как они снашиваются, нарастают новые. У больших настоящих жираф рога, у самок и самцов, сплошь одеты кожей и шерстью. Их обычно два, но бывает и три. У масайской жирафы два рога на своем месте, а третий небольшой посередине, перед ними. В Уганде у старых жираф нередко пять рогов. В современном мире это рекорд. Три рога, как у масайской жирафы, и еще пара небольших, перед третьим рогом. Нужно ли говорить, что жирафа или жираф, как вам будет угодно, самая длинная шея животное на планете? Позвонков в его длинной шее, однако, только семь, как у всех млекопитающих. Жирафа и самое высокое животное на Земле. Старые самцы способны вознести голову на 5 метров 80 сантиметров. Обозревая окрестности с высоты своего превосходного роста, жирафа далеко видит врагов. Поэтому зебры, страусы, антилопы любят держаться поближе к таким наблюдательным вышкам. Только голодные львы и люди опасны жирафам. Других врагов у них нет. Львов, защищаясь, бьют они копытами задних ног. Удар очень силен, весит жирафа тонну. Между собой жирафы, когда дерутся, никогда не легаются, ободаются или же бьют друг друга длинными шеями, раскачав их. Это потрясающее зрелище, стоит его посмотреть. Хотя бы в фильме барабана судьбы». В зоопарках, если жирафа не взлюбила сторожа, может его и гнуть, а это смертельно опасно. Если же к нему благоволит... но чем-то он ей не угодил, то бодает. Жирафы, как и все на земле, тоже спят, и спят лёжа. Тут возникает интересный вопрос, куда девают жирафы свою длинную шею, когда спит. Сейчас армии многих стран вооружены хитрыми приборами, испускающими инфракрасные лучи. С их помощью в темноте можно видеть, как днём. Зоологи с такими приборами подкрались ночью в Африке к стаду жираф, чтобы посмотреть, что делают они, когда засыпают со своими нескладными шеями. Оказывается, нескладные шеи отлично складываются, и загнув их дугой, жирафы кладут голову назад за свой круп, упирая морду в него, молодые или в землю за ним, старые жирафы. Но некоторые вытягивают шею прямо в небо, как каланчу, и так дремлют. Особое устройство шейных костей и мышц позволяет им держать ее над собой без особого напряжения».